Разговор двух дедушек. Если я подниму больше 20 кило, меня начинает мучить геморрой. И часто досаждает. Нет, у меня предохранитель. Радикулит, он срабатывает от 15 кг.